Хайдар алиусманов, Усманов. Тернистый путь. Нормальные герои всегда идут в обход. Новые родственники. «Ваше высочество, мы переезжаем через границу империи», — молодцевато выпрямившись на своем верном жеребце, молодой офицер гвардии императора постарался всем своим видом выразить перед молодой высокородной девушкой уверенность и силу, которая могла бы позволить ему впоследствии получить какой-то весьма важный пост при новой королеве целого государства. Дальше уже будут ваши земли, и вы, ваше высочество, станете здесь королевой. Я бы на вашем месте, сотник, вела бы себя немного поспокойнее, тут же осадила излишнее рвение этого молодого дворянина, который явно был младшим сыном в своем роду, Пожилая женщина, сопровождавшая свою воспитанницу в этой поездке. Так недалеко и до бунта договориться. Думайте хоть иногда, что за чушь вы вслух несете. За такие вещи могут и наказать. Или король Рант, или император Самар Пятый. Король Рант еще достаточно молод и не собирается отдавать трон своему наследнику без видимых на то причин. А вы буквально подстрекаете к бунту. Думаю, что вам не место в королевстве Муран, и вы вернетесь в империю, где и продолжите службу на благо империи Самар. Дружный хохот молодых дворян, которые ехали следом за каретой принцессы, заставил молодого офицера покраснеть от злости и ударить шпорами своего жеребца, направившись вперед кортежа, которого он обязан был охранять. Его явно разбирала злость на эту старую женщину, которая имела достаточно большое влияние на дочь императора, которая не так давно исполнилась, 16 лет. Ну, вообще-то у сына короля Ранда тоже возраст был соответствующий, всего лишь 17 лет. Но, по крайней мере, договориться о браке и начать формировать двор уже было вполне возможно. К тому же сам император спешил с решением этого вопроса, так как он и сам понимал, что в ближайшее время... «могут возникнуть определенные сложности на границе с соседними государствами, которые явно постараются как-то повлиять на его интересы. Ему очень хотелось хотя бы с одной стороны эту угрозу устранить. Получится это или нет, сейчас было не особо важно. Важно было другое. Необходимо было постараться закрепить свои возможности и хотя бы с одной стороны границ империи получить надежного союзника». Он сам прекрасно понимал, что все это ненадолго. От силы на два поколения. Потом, возможно, какие-нибудь эксцессы. Но даже так... Даже на пару поколений можно было бы перекинуть силы на другие участки границы государства, что явно заставит потенциальных противников изрядно задуматься, а стоит ли им вообще конфликтовать с таким противником. Ведь в данном случае против них будет буквально все». Если на их стороне будут еще и войска королевства Муран, то у потенциального врага не останется даже шанса добиться хоть какого-то результата. Кто бы там за ними ни стоял, всегда следует учитывать тот факт, что в данной ситуации любой конфликт вызовет агрессию сразу с двух сторон. И это заставит многих задуматься. Переговоры об этом браке шли достаточно долго и в полной тайне. Нечего было посторонне пытаться вмешаться в эту ситуацию, хотя даже сейчас император явно переживал о том, чтобы с его дочерью ничего не случилось. Он прекрасно понимал, что враги его государства наверняка могут попытаться нанести удар по девочке, пока та будет ехать до дворя короля Ранда. Да и потом может всякое случится По крайней мере до тех пор, пока молодой принц королевства Муран не оденет ей на руку брачный браслет. До этого момента может случиться все, что угодно. Наверняка найдутся те, кто захочет попытаться столкнуть лбами между собой два достаточно сильных государства людей. Те же эльфы могут пойти и не на такое, чтобы насолить самому императору и перессорить владык этих государств. Они могут попытаться убить девушку, просто выдав это все за какой-то конфликт интересов между королевством Уран и империей Самары. Именно поэтому принцессу Ламину сейчас и сопровождал достаточно сильный отряд из сотни гвардейцев, включая сюда еще и десяток магов, которые должны были защитить любой ценой сопровождаемый ими ценный груз. Так что поведение этого молодого офицера гвардии императора было вполне понятным. Кто он был при дворе действующего императора? Так, один из нескольких десятков офицеров гвардии – А кем он может стать при дворе короля, если правильно расставить приоритеты? И главное, сделать это вовремя. Тут, возможно, много вариантов. Вот только сейчас он немножко поспешил. Не надо было говорить то, что могут неправильно оценить верные императору разумные. Любое упоминание о попытке захвата власти может привести к серьезным последствиям. И этот молодой парень сейчас просто подписывал себе достаточно серьезный приговор — В сложившейся ситуации с ним церемониться не будут, а просто отправят куда-нибудь дальний гарнизон на службу. Дочь императора прекрасно помнила о том, чем заканчивается подобное желание. Да и забывать об этом никому было просто нельзя. Такие вещи нельзя делать просто так. Поэтому единственное упоминание о том, что принцесса Ламина уже может считаться королевой, буквально зачеркнуло все его устремления. Другие дворяне теперь будут осторожнее. Естественно, что с молодой принцессой в эту поездку различные дворянские семьи империи отправили именно своих младших отпрысков, которых в империи им просто деть было некуда. А так они, может быть, чего-то добьются в соседнем королевстве. Мало ли, что они могут там для себя найти. К тому же кому-то нужно будет составлять первое время компанию для молодой принцессы, что тоже немаловажно. «Ведь и последнему идиоту понятно, что оставаться наедине со своими мыслями в окружении чужаков молодой благородной девушке будет категорически нельзя, иначе она может просто впасть в меланхолию и банально зачахнуть». «Этого не хотел никто, ведь всем этим разумным сам император получил особенно важное задание. Они должны были позаботиться о девушке и не дать ей заскучать». К тому же они должны были как можно сильнее усилить позиции империи в королевстве Муран. А это не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Заметив изучающий взгляд со стороны своей своеобразной воспитательницы, принцесса Ламина тихо усмехнулась, чем вызвала у благородной дворянки ответную усмешку. Она прекрасно понимала то, чего добивалась таким образом эта женщина. «Всего лишь порядка!» Есть вещи, которые лучше не делать. Все это может плохо закончиться. Именно поэтому и было важно сделать так, чтобы никто из дворян империи больше не делал таких глупостей. Ведь подобная провокация может разрушить все планы императора. А это было бы крайне нежелательно. Ведь император отнюдь не случайно говорил о том, что последствия определенных действий могут нарушить именно его планы. Хотя надо сразу сказать, что молодая девушка сейчас уже грустила. Она привыкла к своему дому, не к тому роскошному императорскому дворцу, в котором жила последние годы, а к тому замку, где ее сначала прятали, а потом просто дали возможность подрасти и учиться тому, что должна знать достойная леди своего народа. Сейчас она была достаточно молода, но умела себя вести в высшем обществе. И понимала, что ей предстоит весьма тяжелая битва. Битва за интересы собственного народа и государства. Как ни крути, но ей действительно придется пытаться поддерживать интересы империи даже здесь. Хотя все будет зависеть именно от того, насколько серьезно к этому вопросу будет относиться сам король Ранд. Да, вроде бы все договоренности у них были уже подписаны и оставалось только убедиться в том, что никто не будет их нарушать. А вот тут могли быть определенные проблемы. Сейчас ее караван, в который входило несколько карет, а также и группа дворян, не считая тех самых воинов из гвардии императора, приближался к территории, за которой власть императора просто заканчивалась. С той стороны границы их уже ожидал другой кортеж, достаточно большой, надо сказать не меньше пяти десятков гвардейцев короля, в сопровождении придворных магов, а также и дворян этого государства. Вся эта кавалькада будет сопровождать ее до столицы. Судя по всему, этих разумных для их встречи выделил сам король Ранд. Можно было сразу заметить, как даже там молодые дворяне старательно горцуют на своих горящих конях, видимо, старательно пытаясь привлечь себе внимание будущей королевы, Которую сейчас вообще немного нервировали такие вещи. Так что девушка понимала главное. Все это всего лишь обычная показуха. Все эти разумные на что-то рассчитывали. Вот именно на что точно сказать не получится. Хотя бы по той простой причине, что именно в первую очередь и надо думать больше о том, что они могут спровоцировать конфликт. Однако, заметив тот факт, что дворяне этой группы внезапно успокоились, когда поблизости появился какой-то достаточно пожилой дворянин, принцесса Ламина задумалась. Судя по всему, это и был тот самый разумный, которому сам король поручил встретить невесту своего сына. Естественно, что при нем никто из них и не будет пытаться делать глупости, так как в этом случае они просто спровоцируют еще больше конфликт. Такой конфликт может привести к еще большим проблемам. Поэтому девушка была готова ко всему, и даже к откровенным провокациям. Перед этим выездом отец прочитал ей достаточно пространную лекцию о том, что в данном случае эльфы и кто-либо еще, например, из соседних государств, могут попытаться предпринять все возможные меры, чтобы попытаться изменить ситуацию в свою пользу. Как результат, можно понять, что в данном случае Пока она не стала супругой принца королевства Муран, придется опасаться многого. Именно поэтому сейчас с ней в караване даже повар свой ехал. Хотя было понятно, что рисковать отравить принцессу никто не будет. По крайней мере, при дворе короля. На это рассчитывала сама молодая девушка. Не говоря уже про дворян, которые ее сопровождали. Вот что их ждет, если вся эта поездка закончится одним большим пшиком... И с этой дочерью императора что-нибудь случится. Для них ничем хорошим. Этим разумным придется банально вернуться домой. А кто они там? Сейчас они из себя представляют своеобразный двор молодой принцессы. А там они будут простыми младшими детьми своих родителей. И их не ждет ничего хорошего. Как максимум, это им придется идти служить в гвардии императора. И то, если им там место найдется». Такие места обычно достаточно сильно заняты. Конкурс поступления на службу в гвардии императора был слишком высок среди дворян, которые пытались хоть как-то выслужиться, и требования были достаточно серьезные. И это не считая того, что служить в простом легионе, дворянам императора не особо хотелось. В этом случае у них могли и возникнуть определенные проблемы. Если они не справлялись с одной задачей, которую перед ними поставил сам император, то как им можно доверить что-то еще? Значит, они будут служить где-нибудь на приграничной территории, в каком-нибудь полузаброшенном форте, всю оставшуюся жизнь. Оно им надо? Поэтому сейчас все эти дворяне старательно делали грудь колесом, чуть ли не по любому пустому поводу, вроде того, что пролетающая мимо птичка нагадила на дорогу перед каретой той же принцессы, и принимались хвататься за рукояти своих мечей. Естественно, что это все в чем-то даже смешило молодую принцессу империи. Но она при всем этом понимала, что вся эта нервозность до добра не доведет. Ведь в данной ситуации буквально на пустом месте могут возникнуть новые конфликты. А ей бы этого не хотелось. Как ни крути, но у сопровождавших ее дворян в голове может быть все что угодно — Они могут попытаться поссориться с представителями королевства Муран просто потому, что им так захотелось. А это глупо. Надо всегда учитывать возможные проблемы, которые могут возникнуть в любой ситуации. Конечно, ее немного радовало то, что в ее кортеже ехало два молодых дворянина, бывших братьями-близнецами, и являлись представителями одного весьма значимого муграбского семейства Ланьярк, представители которого были знамениты своим мастерством владения мечом. Два этих парня были признанными мечниками школы «Орла», которые могли бы защитить девушку в случае необходимости. К тому же они оба отличались весьма спокойными характерами и не так давно уже побывали в королевстве «Муран». Поэтому она старательно время от времени беседовала с ними, выслушивая их рассказы об этом государстве, а также и о взаимоотношениях между дворянами и простолюдинами. Из тех уроков, которые ей давал сам отец, леди Ламина прекрасно помнила о том, что даже простолюдины имеют определенную власть, хотя и не осознают этого. Например, те же простолюдина служащие в Легионе, восемь лет назад спасли ее семью. Ее отца, брата, ее саму. Так что недооценивать простолюдинов не стоит». И к тому же, если взбунтуется простой народ, дворяне мало что смогут сделать. Да, среди простолюдинов будут большие потери, но они просто задавят массой своих врагов. Именно поэтому она и старалась сейчас собрать как можно больше информации про это государство, где ей теперь придется жить. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, чтобы в данном случае молодая девушка в ее положении могла бы спокойно рассчитывать на более удачный брак для себя самой. А в чем бы он заключался? В том, что ее бы выдали замуж за какого-нибудь герцога в империи Самар? А раньше это, может быть, и было бы возможно, когда была семья великого герцога Ланриам. Но теперь... Тяжело вздохнув, молодая принцесса аккуратно посмотрела на шкатулку, которую везла в руках. Внутри этой шкатулки находилось письмо. То самое письмо, предназначенное последней представительницей семьи великого герцога Ланриам, в котором император Самар Пятый обещал полную защиту и безопасность девушке, если та вернется на родину. Хватит ей уже прятаться от убийств. Гильдия ассасинов империи тоже отозвала своих исполнителей. Единственное, что девушку немного напрягало, так это именно то, что некоторые представители дворянского сословия империи могли бы все-таки продолжить охоту. Просто так, ради того, чтобы выслужиться. Хотя... Леди Ламина сама прекрасно понимала, что такой услуги с их стороны император никому не простит. Поэтому надо действовать по возможности. Я хотела бы у вас спросить про одного разумного. Задумчиво начала очередной разговор с одним из братьев-близнецов молодая принцесса, когда-то с большим трудом, аккуратно придерживая свой боевой меч, а не ту показушную зубочистку, с которой сейчас принято бегать у молодых дворян, Медленно протиснулся в ее карету, заметив приглашающий жест со стороны дочери своего Сюзерена. «Отец сказал мне о том, что вы с ним встречались. Какой-то баронет э, Андрей. Мне нужно ему передать одно письмо для кое-кого. Как бы мне с ним встретиться? Он будет при дворе короля Ранда? Ведь, как я понимаю, он титульный дворянин. Понимаете, ваше высочество, не все так просто с этим молодым разумным». Задумчиво усмехнулся в ответ на ее вопрос этот молодой дворянин. И ей даже показалось, что этот парень на мгновение стал старше на несколько лет, так как на его лице появилась довольно несвойственная молодежи задумчивость. Дело в том, что этот разумный не просто титульный дворянин. Он свой титул получил от короля Рандо за особые заслуги. Этот молодой разумный еще и маг каких поискать надо. «Маг-универсал и артефактор». К тому же и боец хороший. Однако он при дворе короля Ранда не появляется. У него какие-то свои дела. И он не разменивается на придворную жизнь. Скорее всего, этот разумный больше воин, чем придворный. Поэтому я не уверен в том, что вы его встретите при дворе короля. Однако мы знаем адрес его дома в столице. Можно оставить там сообщение, чтобы ему передали, когда баронет вернется в этот город. И тогда вы и передадите ему это письмо». Как я понимаю, оно касается именно представителей семьи великого герцога Ланриам. Ну, я думаю, ему уже должны были представители нашего государства в королевстве передать одно письмо, чтобы он поспособствовал возвращению этих разумов а в частности самой дочери великого герцога, в империю. Скажите, а ему можно доверить такие вещи? Осторожно продолжила свою речь девушка, сама прекрасно понимая то, что ничего пока не знает про этого, весьма странного и разносторонне развитого разумного. Я просто опасаюсь, чтобы он по какой-либо причине не попытался устроить какой-либо конфликт. Ведь вроде бы вы с ним сражались. Мало ли что там произошло, я всех подробностей не знаю. ну скажу вам сразу, ваше высочество, тихо усмехнулся этот молодой воин, который со своим оружием с трудом помещался в ее карете. Могу сказать только то, что этот разумный никогда не будет прикрываться девушкой и не попытается нанести ей вред. Разве что, если она попытается сделать ему какую-нибудь гадость. И то, если он это сделает, то всегда признает за собой такой поступок. Он не из тех, кто отступает, но и не из тех, кто предает. Честно говоря, я был бы спокоен, если бы возле вас был кто-нибудь подобный баранетов. Когда мы с ним столкнулись, то были изрядно удивлены. Вроде бы говорят, что он был из семьи простолюдинов. И получил свой титул за то, что стал несколько раз подряд победителем ежегодных состязаний молодых магов в их столичной академии. Все это вполне может быть. Однако по его повадкам и его поведению можно понять то, что этот разумный стоит куда выше, чем наши дворяне. И я бы не пытался его недооценивать. Его действительно обучили серьезно подходить к таким вопросам. И понятие чести и дворянского достоинства у него на должной высоте. Чего не скажешь про нашу молодежь. И уже только поэтому можно понять, что такой разумный не сделает какой-либо глупости просто из-за того, что ему захотелось кому-нибудь напакостить. И я уверен в том, что если кто-нибудь и захочет убить последнего представителя семьи великого герцога Ланриам, то сначала этому разумному придется попытаться убить именно самого баронета. А это не так уж и легко, как может показаться на первый взгляд. Этот разумный может быть достаточно опасен, ввиду того простого фактора, что является опытным бойцом и магом. Уж я-то это знаю. Сталкивался с ним лично. Так что не стоит его недооценивать. Задумчиво кивнул в ответ на его слова, принцесса задумалась. Она помнила из рассказов своего отца, что тот ей как-то говорил о верности различных разумных. В первую очередь о том, что представители семей таких вот выскочек, которых какой-нибудь сюзерен поднимет и приблизит к себе, служат ему более верно минимум в двух-трех поколениях, чем родовитое дворяне, имеющее минимум 20-30 поколений. Хотя своими предками они очень гордятся и буквально каждому стараются сунуть в лицо свиток с перечнем. Вспомнив о том, как в первые пару дней их путешествия ее сопровождающие дворяне старательно мерились друг перед другом длиной этих самых свитков, молодая девушка тихо усмехнулась. «Ну да, они такие смелые только сейчас, по той причине, что в сложившемся положении их просто некому успокоить». Однако она сама прекрасно понимает, что таких разумных всегда можно заставить задуматься о том, как они будут отвечать за свое поведение в дуэльном круге. Например, сам факт того, что этот молодой разумный, о котором они сейчас говорили, является хорошим бойцом и магом, заставит многих затихнуть, чтобы не получить дополнительных проблем. С такими разумными дворяне, насколько бы они ни были кичливыми и гордыми, стараются не сталкиваться, так как в данном случае для них подобное столкновение может закончиться очень плохо всего лишь по той причине, что такие индивидуумы молчать не будут и легко сами напросятся на столкновение в дуэльном круге. Однако сообщение о том, что этот разумный, про которого она сейчас думала, сумел справиться даже с опытными мечниками школы Орла, говорило о том, что этот парень может преподнести много весьма неприятных сюрпризов потенциальным врагам, и для этих разумных подобное может стать смертельным приговором. «Ваше высочество, леди Ламина, мы рады приветствовать вас на территории нашего королевства!» Выступивший вперед пожилой дворянин сразу же оттер в сторону всех молодых дворян этого государства, которые пытались хоть каким-то образом привлечь себе внимание со стороны принцессы, у которой действительно в будущем могло быть достаточно власти, чтобы все они могли пожалеть о том, что какое-то время были недостаточно старательны, чтобы привлечь себе ее благосклонность. Я граф Ланцарн, личный поручитель короля Ранда в этом деле. Мне приказано встретить вас на границе и сопроводить столицу королевства. Как я понимаю, это ваше сопровождение? Они все последуют с вами? Нет, граф, постаравшись как можно более мило улыбнуться старому служаке, цепкий взгляд которого уже старательно прошелся по присутствующим рядом дворянам, империи, леди Ламия коротко кивнула в сторону того самого офицера гвардии императора, который буквально колокол назад позволил себе лишнее высказывание. «Вот этот офицер отведет пять десятков гвардейцев обратно в империю. С ним отправятся еще несколько дворян, в обязанности которых ходило просто передать меня вам». При этих словах молодой девушке сразу напряглись те разумные из империи, которые присутствовали при этом разговоре так как они сразу поняли то, о чем идет речь. За это время она оценила тех, кто вел себя достаточно достойно и спокойно, а различных выскочек, которые старательно демонстрировали предвзятое отношение ко всем окружающим, решила отправить обратно. Ну, зачем они ей нужны? От этих разумных будут одни проблемы. Она вполне закономерно думала, что при дворе короля Ранда и своих таких дураков хватает, Там же она будет какое-то время чужаком, ей нужны помощники и товарищи, но никак не те, кто будет наоборот специально провоцировать конфликты и устраивать какие-то каверзы. И ей это было совершенно ни к чему. Вот и этот молодой офицер гвардии сразу буквально сдулся, когда понял, что все его старания привели совершенно не к тому результату, на который он так старательно рассчитывал. Ну, что же, сам был во всем виноват. Есть вещи, которые не надо делать так нагло и напористо. Ни к чему хорошему они не приводят. А то, что этот разумный сам спровоцировал такой конфликт, так это дело такое, не особо важное для нее на данный момент. Как только она об этом сказала, ее отряд тут же разделился. Опытный командир гвардии, который сопровождал ее кортеж по личному приказу императора до границы, Тут же отделил тех, кого она хотела видеть рядом с собой, от тех, кому предстояло сейчас возвращаться в столицу империи. А потом еще и объяснять своим родственникам, выделившим им достаточно большие средства, что же на самом деле тут произошло. И почему они ничего так и не добились. Однако саму молодую принцессу такие вещи уже не интересовали. Она собиралась ехать дальше. Туда, где ее ждало будущее» где ее ждали интриги и конфликты, без которых ни один придворный свет не обходится, хотя ей хотелось бы этого всего избежать. Но она уже и сама знала о том, что всегда найдутся те, кому что-нибудь домешает, да и ради того, чтобы продвигать собственные интересы, такие разумные постараются раздувать ситуацию как можно дальше, что для нее, когда будущей королевы этого государства, было просто недопустимо. Надо сказать, что она сделала правильный выбор. Избавившись от тех, кто мог навредить, принцесса Ламина увидела, что порядок в отряде был наведен очень быстро. Основные охранные функции на себя взяли гвардейцы короля Ранда. Оставшиеся с ней гвардейцы императора в данном случае выполняли роль телохранителей самой принцессы, после чего отряд поехал дальше, оставив за спиной границу империи а также и группу разочарованных разумных, которые сейчас старательно ломали себе голову над тем, что же они теперь будут делать, когда вернуться в столицу родного государства. И даже более того, им всем предстояло теперь попытаться как-то объяснить случившееся своим родственникам. Старшим родственникам, которые явно потребуют с них отчета за то, как они тратили средства своих семей и чего добились. Однако все это саму молодую девушку уже не интересовало. У нее были и другие интересы. Сейчас ей было важно найти возможность побеседовать с тем самым графом Ланцарн, которого к ней представил король Ранд. Ведь она понимала, что этот разумный тот же имеет определенное влияние на территории королевства. Если все обстоит именно так, то действительно этот разумный может ей дать пару нужных советов которые могут помочь молодой принцессе хоть немного, но все-таки прижиться при дворе короля. Она прекрасно понимала, что сейчас там властью обладает именно тот, кто является действующим королем, а не как не ее потенциальный супруг, принт Капир, с которым ей придется пару лет просто ходить под руку. «Ну а что же вы думали, что все так просто?» «Некоторые браки между представителями правящих семей обозначаются чуть ли не в детском возрасте». И дети просто дружат вместе. Они ходят, общаются, играют. Все это время. Даже учатся вместе, пока не вырастут и не станут полноценной семьей. Но главное в данном случае важен сам факт того, что этот договор заключен. И как только это произойдет, а в частности именно процедура бракосочетания, империя Самар получит союзника, а враги ее отца задумаются о последствиях, которые им могут очень дорого обойтись. И это все имело огромное значение для молодой принцессы. Пока что она не стала членом королевской семьи в этом государстве, чтобы думать об этом государстве. Это будет позже, когда она, к примеру, может стать королевой. Но не раньше. Сейчас же ей нужно думать именно о том, что ей поручил отец. И это было важнее всего остального.